Глава тридцать первая Из дневника Евгении Паниной, декабрь 2010 года Ну вот, собственно, и все. Я в трансплантационном аквариуме, за стеклом, как рыба, в полнейшей тишине. Ко мне вовнутрь не проникают ни запахи, ни звуки. Я лежу, привязанная капельницами, к бутылочкам с жидкостью, которую вливают в меня. Бутылочки меняют медсестры. Они входят в мой аквариум полностью экипированными. Шапочка, маска, резиновые перчатки, стерильный халат поверх обыкновенного. В такой же экипировке на осмотры приходит доктор Капитолина Николаевна. Шутит, старается держать меня в тонусе. Я стараюсь соответствовать. По-моему, у меня не очень получается. Я не соответствую. Я боюсь. Самый главный и самый неуютный страх – полное ощущение оторванности от жизни. Жизнь идет где-то там. Люди ходят, смеются, любят друг друга, строят планы, а ты на другом берегу. Ты ни в чем не участвуешь. Ты можешь только смотреть. Жуткое ощущение того – что время замедляется. Гнетет еще и бытовой дискомфорт. Нельзя мыться, только протирать себя. Постоянная тошнота, боли в животе, в пояснице. Если честно, то болит вообще все. Хватаюсь за свой антирак, а читать не могу. Все плывет перед глазами. Там, на воле, я бы попросила почитать дочь, а сюда, в аквариум, ей нельзя. К тому же, как это ни странно, при жутком, сосущем подложечкой одиночестве, раздражает любые звуки. Да, собственно, все раздражает, но главное ⁇ страх. И этот страх тоже раздражает. Боюсь и злюсь на себя, что боюсь. Выйдя на финишную прямую своего сражения с раком, панина словно бы опять оказалась в самом начале пути. Только вопросы теперь были конкретнее и жестче. А если ничего не получится? Если все пойдет на смарку? Если случится сбой? Первый сбой случается за два дня до запланированной пересадки. Женя уже в отделении трансплантации. Подготовка идет полным ходом. Вдруг обыкновенная простуда. Но это только так звучит, обыкновенная. В ее ситуации простуда – это чрезвычайное происшествие, грозящее нарушить все стройные планы – которые только и удерживают ее в состоянии равновесия, позволяют надеяться. Планы короткие и понятные. Точнее, план пока один – встретить Новый год дома. Для этого надо всего ничего – перенести трансплантацию не позднее середины декабря и восстановиться за две недели. Вместе с доктором Капиталиной Мелковой, пациентка Панина, Расчитывает этот декабрь 2010-го по неделям, дням и даже часам, заставляя себя усилием воли поверить. Надо просто пережить этот декабрь. Из дневника Евгении Паниной. Декабрь 2010 -го года. Вдруг просыпаюсь. Насморк. Первое желание почти детское. Никому ничего не говорить. Но приходит Капитолина Николаевна. Это что, сопли? Сопли. «Сопли, черт возьми, неужели они разрушат все мои планы?» Капиталина подливает масло в огонь. «Ну что, сопливая, или перенесем все на после Нового года, или у тебя есть два дня? Поговори со своим организмом, пусть он тебе поможет уехать домой на праздники!» «Я говорю, я заклинаю, Господи, пожалуйста, пусть сопли уйдут!» И горько и смешно просить Всевышнего про сопли. Но для меня сейчас нет ничего на свете важнее этих соплей. Так интенсивно от простуды я не лечилась никогда. Простуда отступила. Она выдохнула. Организм слушается, слышит. Значит, все в порядке. Он с ней заодно. Доктор подтвердила пересадку. Накануне трансплантации Евгению переводят в отделение реанимации. «Высокодозная химиотерапия». «Во время процедуры надо все время держать во рту лед». Медсестра спрашивает. «Хотите, заменим лед на что-то вкусненькое, например, мороженое или сорбет?» Женя просит мороженое. Медсестра приносит, подбадривает. «А вы смакуйте и думайте, что это такой специальный десерт, что у вас сегодня праздник. Ну, какой может быть праздник 11 декабря? Придумайте себе что-нибудь, а?» И тут ее осеняет. Сегодня же 11 декабря, день рождения старшей дочери Софьи. Она совсем заблудилась в этом медленном, заколдованном времени своей болезни. Из дневника Евгении Паниной, декабрь 2010 года. 11 декабря, сонен день рождения. Полтора часа во время высокодоски ем мороженое. Думала ли я когда-нибудь, что так отмечу день рождения своей первой доченьки? Нет. Конечно, нет. О чем я думаю? Думаю о том, что со временем в жизни каждой мамы дни рождения детей становятся главнее собственного дня рождения. И это, наверное, нормально. Думаю, как выйду и расскажу Соне о том, как я отметила ее праздник. Посмеемся. Может быть, даже мороженого поедим вместе. О! Я начинаю опять думать о будущем. Здорово. С той секунды... Как я это осознала, все как будто бы идет легче. Справедливости ради надо сказать, что именно этот ее план поесть мороженого с дочерью не осуществится. С того памятного 11 декабря 2010 года в реанимации Женя не ест мороженое, просто видеть его не может, пожимает плечами. С другой стороны, не такая уж высокая цена, правда? Правда. Я спрашиваю, а как сама трансплантация прошла? Она растерянно улыбается. Об этом нет ни слова в ее дневнике. И мы никогда, встречаясь, не говорили с ней об этом. Застигнутая врасплох прямым вопросом, она почти прошепчет. «Катя!» Я не помню, представляете? Сама трансплантация прошла в тысячу раз легче и незаметнее, чем ее ожидания. Я ничего не помню. Помню только до и после. Парадокс, но это именно так. С точки зрения технологии, пересадка костного мозга действительно незапоминающееся события, похожие на простое переливание крови. Важно только то, что было до и то, что будет после. Через две недели после трансплантации, 27 декабря, пациентку Евгению Панину выписывают домой. Правда, не с первого раза. Обмороки, головокружение. Повторная госпитализация на два дня. Но вечером 30 декабря, строго в соответствии с собственным планом, Женя возвращается домой. По дороге домой, по пути из машины в подъезд, в лифте и, наконец, открывая ключом дверь в собственную квартиру, твердит себе «Я дома, и это уже навсегда. Главное – не бояться». Из дневника Евгении Паниной. Декабрь 2010 года. 30 декабря. Я дома. Поверить не могу. Я дома. Сама себе повторяю. Все самое страшное позади. Господи, я дома. Не может быть, но я дома. Врачи сказали, на Новый год никаких посторонних, только муж. Даже детей нельзя, не говоря уже о внуках. Опасна любая инфекция. Простой вирус может меня убить и перечеркнуть весь этот длинный путь. Я соглашаюсь. С изумлением понимаю, что я как раз мечтала о таком Новом Годе. Миша и я. Боже мой, неужели столько всего должно было произойти, чтобы я захотела этого простого уютного счастья, этого огромного счастья? Настоящую елку нельзя, наряжаем искусственную. Но Миша принес домой веточку для запаха. Я вдыхаю этот сладко-горький запах так, как будто это еда». «Я сижу рядом с этой еловой веточкой и не могу на нее налюбоваться. В полночь Миша наливает нам два бокала шампанского. Мы чокаемся и, не говоря друг другу ни слова, просто глядя в глаза, отпиваем. Я счастлива. Боже мой, я никогда не была так счастлива». Эти первые десять дней наступившего 2011 года она, кажется, летает по квартире, совершенно забыв думать о том, Сколько всего ей и ее близким пришлось пройти и пережить, чтобы эти десять дней оказались возможными, случились в ее жизни. Заглядывать в будущее она не торопится. Потом, потом, пусть пройдет хоть немного времени. Жене хочется, чтобы наступившая, дарованная ей жизнь, остановилась теперь как стоп-кадр, сделалась герметичной, не пропускающей ненужные мысли, проблемы, Необходимость узнавать новости и принимать решения. Ей нравится открывать воду в кране, наполнять чайник, смотреть в окно, просыпаться по утрам и надевать халат и тапочки. Ей нравится смотреть в зеркало. Она даже, кажется, подобрала удачный платок на голову. Да и волосы стали отрастать смешным светлым ежиком. Ей нравится запах зимы из форточки и еловой веточки в комнате. Ей нравится читать книги перебирать и примерять платье. О, как прекрасно, что за время болезни она похудела. Пробовать на вкус небольничную еду, болтать по телефону. Единственный вопрос, на который ей не нравится отвечать, что дальше. 11 января 2011 года Евгении Паниной надо снова ехать в онкоцентр на Каширском шоссе. Назначено первое после трансплантации обследования. После него скажут, подействовала пересадка или нет, прижились ли клетки, как прижились, какие шансы на будущее. Однако новая, забаррикадировавшаяся в своем доме Панина, не хочет теперь даже слышать ни про какие шансы. Она хочет просто и спокойно жить без лишней информации. Зачем все это? Зачем опять туда возвращаться, когда сейчас, казалось бы, все так прозрачно, легко и хорошо? Утром, 11 января, она откроет глаза и поймет. Герметичного счастья не бывает. Остановить время не получится. С этим раком, который был, с этим страхом, который есть, с этим будущим, которое не угадаешь, ей теперь надо научиться жить. Отвечая на извечный вопрос онкологических пациентов, как долго продлится мое лечение, ни один доктор не понимает до конца, что имеют в виду больные. Как правило, пациенты хотят знать, когда наступит и наступит ли тот момент, когда раку больше не останется места в жизни, когда уйдет страх, когда перестанут тревожить воспоминания, когда не просто в лечении, а в ощущении себя человеком, который лечится, может быть поставлена точка. Жене до этой точки далеко. Мало того, в ее случае, как говорят врачи, никакой окончательной точки Поставлено быть не может. До сих пор от миеломной болезни не придумано никакого окончательного лечения. Значит ли это, что она теперь всю жизнь будет ходить под угрозой возвращения рака? Или однажды болезнь отпустит ее, позволив жить беззаботно? Как это произойдет? Можно ли такой момент почувствовать, запомнить? Я спрашиваю об этом Лайму Вайкуле, пациентку с 20-летним стажем. Честно говоря, спрашиваю дежурно, Не сильно рассчитывая на полезный для Евгении Панины ответ, хотя спрашиваю по просьбе Жени, которой очень нужны примеры из жизни. Необходимы примеры от тех, кто прошел этот путь до конца, говорю я лайме Вайкуле, в ответ на вопросительно поднявшиеся брови. Это очень странный вопрос, потому что он очень точный, говорит она. Этот вопрос задал человек, который знает, что значит болеть. Я поняла что это было и прошло совсем недавно, пару лет назад. Раньше все было, как будто бы на живую нитку нанизано. Стоит устать, выпить, расслабиться, и вот оно, мой рак. Он здесь, он непременно вернется. Он караулит меня где-то рядышком, за углом, дышит в затылок. Она сглатывает. Я почти физически ощущаю этот страх. Страх человека, за которым по пятам идет его рог, его рак. И глядя на Лайму Вайкуле, ежищуюся от воспоминаний об этом страхе, вспоминаю кадры из программы «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. В начале 2000-х Пушкиной впервые удалось уговорить Лайму Вайкуле на всю страну рассказать о болезни. В той программе Лайма практически выжимала из себя каждое слово. И ощущение от просмотра было странное, страшное. Я тогда не поняла, что именно произошло на съемках. И была удивлена, когда на следующий день после выхода этой телепрограммы люди, не следящие за карьерой певицы, обсуждали со мной и между собой: надо же, какая Лайма отчаянная, не побоялась? Теперь я лучше понимаю, что тогда так потрясло незнакомых с ней лично людей. Во-первых, сильная и неуязвимая Лайма Вайкуле может быть слабой, а во-вторых, рак — это не ее личный прокол, это просто факт в биографии. Кажется, это и ей было важно понять и принять. Я спрашиваю Лайму, на откровение Пушкиной вы решились для того, чтобы вернуться к себе прежней? Она улыбается. «Катя, вы меня поймали. Я сама никак не могла понять, как Оксане удалось меня уговорить. Теперь думаю, что да. От страха того, что я больше никогда не смогу быть самой собой». Я никак не могла поставить точку в этой истории. Мне нужно, видимо, было сделать это как-то заметно. И для себя, и для всех. Чтобы некуда было отступать. В той программе она не вдавалась ни в какие подробности. Просто ровно и хронологически точно рассказала историю болезни. В основном объясняя поклонникам, куда она так надолго исчезала. Почему, казалось бы, блестящая карьера в Америке оборвалась. Теперь удивляется. Я даже не могла себе представить, какое это впечатление произведет на людей. Я была потрясена. Когда вышла передача, я была как раз в Москве. И вот меня останавливает швейцар в гостинице. Швейцар, представляете? И говорит, Лайма, я ничего не знал. Разрешите пожать вам руку? Спасибо, что вы рассказали. И звонило огромное количество людей. Они все говорили, что это придало им сил. Поверить не могу. Мой пример кого-то вдохновил. А я ведь считала себя просто частным случаем. Я сама искала сил хоть каких-то, хоть где-то, может быть, даже в этом телевизионном эфире. Она не рассказала об этом в передаче. И, конечно, не рассказывала на бегу людям, благодарившим ее на улице или на концерте за смелый поступок, а теперь вспоминает страх ожидания того, что болезнь вернется что от нее теперь никогда не избавишься, что это с тобой на всю оставшуюся жизнь, вот этот страх едва ли не больше страха смерти, страха самой болезни. Я никак не могла рассказать дома о том, что со мной произошло в Америке. Просто вернулась, просто попыталась начать жизнь с чистого листа, по возможности тихо. Домашние тоже запуганно молчали. Им ничего не было понятно. Они, мама и сестра, узнали только через год, Да и то случайно. «Рига, город маленький. Я просто пошла на проверку в наш онкологический центр, а моей сестре через третьи руки кто-то передал. Ты знаешь, а ведь Лайма была у онколога, наверное, у нее рак». Помню, как сестра пришла домой в слезах, спрашивает «Лайма, это правда, что ты болеешь?» И вот тут я впервые сказала о своей болезни в прошедшем времени. «Болела. Но теперь все». Мы обнялись и рыдали, кажется, несколько дней напролет. Это было первым шагом к освобождению. Передача была уже потом. Я понимаю, что этот ее ответ все равно не ответ. Один шаг другой — это все равно не окончательное решение вопроса, не точка. Мне приходится вернуть ее к началу разговора. Так когда же стало понятно, что все, что рака в вашей жизни больше нет, что вам больше не страшно? Отвечать ей не хочется. И она уточнит. Вы уверены, что эта информация точно нужна пациентам, что им это будет в помощь? Конечно, уверена. Они всегда об этом спрашивают. Да, наверное, я бы тоже хотела услышать что-то в этом роде лет 15 назад. Это помогло бы составить план. Все могло бы пройти легче. И она заставляет себя вспомнить все заново. Лечение длилось, наверное, лет 10. Вначале само лечение, операция, радиация, химия. Это, наверное, полгода. А потом страх. Каждые три месяца проверки. Потом каждые полгода проверки. Потом каждый год. И так примерно семь лет постоянного, держащего за горло страха. А потом он ушел. Вот так взял и ушел. Это, наверное, совпало с той передачей у Оксаны. Но до сих пор, а прошло уже почти 20 лет, Перед каждой проверкой обязательно надо помолиться. «Господи, не допусти!» Сходил, проверился, убедился и отпускает. Но до сих пор, Катя, до сих пор, знаете, если вдруг что-то где-то идет не так, что-то болит, какое-то недомогание, встать с утра тяжело. Все воспоминания немедленно встают перед глазами. В общем, я теперь понимаю, что это на всю жизнь. Это как удар током, который легко вспомнить по ощущениям и который всегда вспоминаешь при схожих обстоятельствах. Наверное, это похоже на то, как маленьких щенков учат. Если они что-то не то делают, их попопили мешком, а потом чуть что просто бросаешь рядом с собакой этот ремень, и собачка шелковая. Вот так меня жизнь надрессировала. Я свое «фу» запомнила на всю жизнь, навсегда. Договорив это... Она почти сразу встает, не глядя, ссыпает в сумку все, что успела разложить на столе, смотрит на часы, театрально ужасается и на пути к выходу из ресторана сообщает. «Невероятно! Мы тут четыре часа почти сидим и говорим о моей жизни. Я на концерт сейчас опоздаю. Я не хочу так заканчивать. Это неправильная точка. Я хватаюсь за соломинку. У вас новая концертная программа? Вы знаете...» «К вам наша Женя сегодня придет на концерт». Она улыбается, разумеется, раскусив хитрость. «Мы поговорим после концерта». «Просто попьем чаю?» «Да». «В каком ряду будет сидеть Женя?» Из дневника Евгении Паниной, январь 2011 года. «Иду по коридору с опущенной головой. Не хочу ни на кого смотреть. Боюсь вернуться в эту реальность». Уговариваю себя дойти до кабинета, узнать про анализы, поговорить с врачом и сразу домой. Что бы она мне ни сказала. Домой, домой. Доктор скажет, все хорошо, трансплантация прошла успешно. И совершенно неожиданно для себя Женя спросит, а что дальше? И неожиданно для всех в этом кабинете добавит, а когда мне можно выйти на работу? Ее дочь... Вместе с мамой, пришедшая на этот важный в истории болезни прием, остановит Панину. «Что значит на работу? Ты же собиралась сидеть дома и никуда не ходить. Мама, не ходи, побереги себя, пожалуйста!» Но Евгению уже не остановить. Сама возможность полноценной жизни, ее дыхание и ее очевидная перспектива кажутся ей истинным смыслом всего этого лечения. И она прямо спросила доктора, «А что меня ждет?» Большое счастье, что доктором, отвечающим Паниной, была капиталина Мелкова. Возврат болезни, в частности рака, такое событие, которое может случиться, а может нет. Если человек живет, постоянно думая о том, что может заболеть и от этого умереть, то фактически он сам себе сокращает полноценную жизнь, он ее портит, полагает Мелкова. Человеку в период ремиссии, я специально говорю человеку, не пациенту, он ведь перестал быть пациентом, Навсегда или на время покажет жизнь. Даже если доктор еще не сказал, вы окончательно излечились, но он хорошо себя чувствует, у него нет признаков заболевания, надо понимать, это и есть жизнь. Это не жизнь после или во время рака, это просто жизнь. Надо быть бойцом, поднять голову и вернуться в эту жизнь, окунуться в нее с головой, вести абсолютно полноценный образ жизни. Инвалидность после рака это недоразумение но страшна неформальная инвалидность, а инвалидизация, которую пациент сам себе приписывает. У меня был больной, ему было 39 лет, он пережил очень тяжелую пересадку, был 2002 год, и он при выписке сказал, ну вот, теперь мне нельзя есть, пить, отдыхать, с женой общаться и так далее. Чушь собачья. Мы лечим для того, чтобы человек все это мог делать, чтобы он жил максимально полноценной жизнью. Он должен жить нормальной жизнью. Он не может, он должен. Есть ряд заболеваний, когда человек может вылечиться, и ряд заболеваний, когда может наступить рецидив, то есть болезнь вернется, но никто не знает когда. И это так же, как мы с вами не знаем, когда мы умрем. Но мы же не думаем каждую минуту о том, что вот будете переходить дорогу и что-то случится. Из дневника Евгении Паниной, январь 2011 года. Я слушала капиталину, и внутри меня росло доселе неведомое мне чувство. В споре поставлена точка. В моем споре с теми, кто говорил, что надо уволиться, убежать, исчезнуть, если у тебя рак. В моем споре с самой болезнью. Я не считаю себя победителем. Просто пока по очкам я выигрываю этот спор. Я, конечно, понимаю, все зыбко. Доктор говорит, что рак, возможно, вернется. В этом случае мне предстоит еще одна пересадка. Но только одна единственная. Потому что моих клеток осталось только на одну трансплантацию. Это, конечно, угнетает. Но. И это но очень важное. Я твердо знаю, что излечиваемость от моей болезни от нуля до трех процентов. В самом начале мне казалось, что это невероятно мало. В рамках казуистической погрешности. Теперь я твердо верю, что этого достаточно. По крайней мере для того, чтобы я сама стала этим самым казуистическим случаем. Из кабинета своего лечащего доктора она выйдет уверенной походкой с высоко поднятой головой. Пойдет по коридору и как будто новыми глазами увидит отделение, где лежала онкоцентр, которого боялась, московскую зиму, которую никогда не любила. Перешагнув порог дома, тут же бросится к телефону, наберет номер своей приемной, она ведь главный врач, чтобы сказать секретарю, «Через три недели я выхожу на работу». Изумленная помощница взволнованно уточнит. «Правда?» и тут же добавит, «Приходите скорее, мы очень, очень вас ждем». «Ты представляешь, Он сказал записаться в спортзал, сходить к косметологу и где-нибудь обязательно вкусно поесть. Почти кричит в телефон, только что вышедшая от доктора Лоскова пациентка. «Нет, Лен, он не сказал, что я здорова, но он сказал, что все можно. В хороший ресторан, да. Но он названия не сказал, но сказал, что бокал другой мне не повредит», — говорит она. Прием у Ласкова произвел на нее явно ошеломляющее впечатление. Она пересказывает его во всех подробностях подруге, сидя прямо на ступеньках клиники и размахивая руками. Сказал, что ерунда, что я тебе рассказала. Вообще могу всем рассказывать, это нормально. Только не надо себя жалеть. И менять образ жизни не надо. Сказал, что могу работать столько, сколько смогу. Пауза. Да не чувствую я, что у меня нет сил, Лена. Я сколько раз тебе уже говорила, не чувствую. В сердцах бросает трубку, упирается в меня взглядом но, вы представляете, не верит. Все кругом думают, если у меня рак, значит, я сразу должна лечь пластом и лежать, дожидаясь конца. А у меня сил, как у коня, между прочим. А у вас? Честно признаюсь незнакомке, что устаю. Но я не пациентка лоскова. Просто жду встречи с доктором, собеседница понимающая. Дождитесь, не пожалеете, мировой мужик. Он первый после приема, у которого я действительно поверила, что буду жить, а не зачахну под грузом килограммов лекарств. Уже темнеет, когда у доктора клиники амбулаторной онкологии и онкогематологии заканчивается прием. И у Михаила Лоскова наконец находится время поговорить. Прежде всего спрашиваю, зачем ему успешному доктору, стажировавшемуся в Royal Marsden Hospital, Лондон, отделении детской онкологии Children's Hospital Los Angeles, Паллиативной службе госпиталя Хадаса, Иерусалим, прежде работавшему в крупнейшем онкоцентре страны, РОНЦ имени Блохина, ведущему постоянный прием в одной из самых успешных российских коммерческих клиник, ЕМС, вдруг понадобилось открывать собственную клинику, да еще такую, где нет ни операционных, ни стационара, три врачебных кабинета, регистратура, минимум персонала. Отвечает обстоятельно. Понимаешь? мы не можем изменить существующую систему здравоохранения в стране. То есть могли бы, наверное, но тут нужно кое-что много большее, чем мое или твое желание. Однако мы можем создавать вокруг себя мир, в том числе и профессиональный, системный, отвечающий нашей системе координат. Что такое работа онколога? Это всегда работа в команде. Если передо мной сидит пациент то на меня работают еще 100 человек. Я ничего не смогу сделать без рентгенолога, который посмотрит КТ. И лучше, чтобы рентгенолог был хороший. Частенько я никуда не могу двигаться дальше без опытного, квалифицированного хирурга, который в нужное время правильно и технологично сделает операцию. Я как без рук, если нет эксперта в молекулярной генетике. Я не обойдусь без эксперта в патоморфологии. Я перечислил только самые важные пункты. Без команды любой онколог бессилен. На сегодняшний день наличие такой команды в любом отечественном учреждении здравоохранения мечта прекрасная и недостижимая. Не реальность, а именно несбыточная мечта. У нас часто диагноз ставят в одном месте, химиотерапию проводят в другом, оперируют в третьем. При этом несколько десятков специалистов, имеющих отношение к одному конкретному пациенту, довольно часто не знакомы между собой и не имеют никакой связи друг с другом, то есть не обсуждают ни динамику, ни стратегию. Пациент на ватных ногах перемещается по огромному городу и слушает разрозненные рекомендации. Разумеется, идеальным решением проблемы было бы создание единой структуры объединивший всех этих врачей в одном месте. Так выглядит стандартная университетская онкологическая клиника в прогрессивном государстве. У нас такого, за редчайшим исключением, нет. Увы, я не могу назвать ни одной клиники в России, где представлены все хорошие или хотя бы неплохого среднего уровня специалисты западного масштаба. Но лично я, врач Михаил Лосков, Знаю большое количество специалистов, хороших специалистов, вызывающих у меня доверие, в тех областях, с которыми мне приходится взаимодействовать во время лечения каждого конкретного пациента. К сожалению, они работают в самых разных медицинских учреждениях. Я долгое время жил с бесчисленными звонками в телефоне, когда друзья и знакомые, знакомые знакомых спрашивали, «А найди мне хорошего пульмонолога, а посоветуй лучшего хирурга». «А кто, по-твоему, самый грамотный гематолог?» И так далее. В какой-то момент я понял, что представляю собой уже не просто врача, но какой-то колл-центр. И этот ресурс надо использовать. Так была создана клиника, в которой прием действительно ведут три уже знакомых нам с вами доктора. Каждый ведет прием или оперирует в каких-то других больницах а еще постоянно и много читает, стараясь быть в курсе последних достижений медицины. Все вместе это, если можно так выразиться, сетевой экспертный центр. Принимая пациента, начиная его лечение, лосковцы-товарищи берутся за его экспертное сопровождение. Мой пациент пойдет только к тому хирургу, с которым я предварительно поговорю. К АТ ему будет делать специалист, которому я много лет доверяю говорит Лосков. И даже если, не дай бог, мой пациент сломает ногу, то со мной, как с онкологом, в первую очередь будут советоваться о том, как и что с ним делать. Так на самом деле должна быть устроена медицина в 21 веке. Знания, командный принцип работы и доверительные отношения с пациентом без жесткой привязки к стенам, бренду, организационно-правовой форме. За окном уже почти ночь. Мы подходим к метро, пьем кофе из пластиковых стаканов. И я вдруг начинаю хохотать, вспомнив о воодушевленной пациентке на крыльце клиники, спрашивая Лоскова: «Его совет девушке заняться собой — это действительно из области медицины или просто фигура речи?» Лосков довольно улыбается. «А ты как думаешь? Посмотри на нее. Она полна сил, она не парализована, она любит жизнь, она хочет жить!» Было бы непрофессионально и даже безнравственно сейчас зажать ее в угол весом и неотвратимостью диагноза. Это ее сломает, и мы получим очередного пациента с вытянутым бледным лицом и безжизненными глазами, в которых нет надежды. Пациент без надежды – самый тяжелый случай. Такого пациента очень тяжело перетянуть на сторону жизни. Даже в том случае, если диагноз подразумевает и полное излечение и полноценную жизнь. По мнению Лоскова, основная беда современной отечественной и не только отечественной, настаивает доктор. Медицины в том, что рост научно-технического прогресса и возможностей медицины сильно опережает возможности любой государственной системы. Проще говоря, увеличение продолжительности жизни онкологических больных и вылечиваемость все большего числа онкологических заболеваний ставит систему государственного обеспечения в тупик. Прежде все были уверены в том, что пациент, победивший рак – это чудо, единичный случай, большинство таких пациентов стремительно уходит из жизни, теперь все иначе, и государство не успевает перестроиться. Кем считать пациента с онкологическим заболеванием? Полноценным гражданином, способным работать, платить налоги, приносить пользу семье и обществу, или полностью зависимым? нетрудоспособным, до конца дней нуждающимся в материальной и медицинской помощи. Вот тут государство оказывается в тупике, который в английском языке называется opportunity cost, цена упущенной возможности. Хмуро говорит лосков. В русском языке термина такого нет, потому что наше государство еще не осознало эту проблему как таковую и даже не попыталось подступиться к ее решению. Смысл термина в том, Сколько стоит лечение онкологического больного и каким образом можно сделать эти траты эффективней? Для того, чтобы лечение, страдания, выздоровление и надежду можно было перевести на понятный чиновникам язык цифр, потребуется создать медицинский регистр, точно и явно показывающий, что и как улучшает результаты лечения и выживаемости за определенный промежуток времени и определенное количество денег, потраченных на это лечение. Если речь идет о выгоде государства, полагает Лосков, то результаты лечения онкологических пациентов можно считать в трудоспособных днях пациента, который получил диагноз, проходит лечение и, наконец, закончил его. В английском языке эта область знаний называется «public health» – «здоровье общества». Если чиновник системы здравоохранения задается вопросами паблик health, значит, он думает не о том, как ему заткнуть дырку в области онкологии, а о том, что происходит со здоровьем популяции. И тут предстоит ответить на следующий вопрос. Чего хочет от своих граждан государство? Чтобы люди больше работали? Или оно хочет меньше денег тратить, но чтобы они меньше умирали? Или чтобы они меньше умирали, но и меньше жили, не работая», — загибает пальцы Лосков, допрашивая непредставимое в его крошечном кабинете государство. Но это его не останавливает. Лосков все равно дает этому государству советы. Все эти вопросы обсуждаются с социальными службами, потому что забота о тех, кто не оправился от болезни настолько, чтобы вернуться к работе, ложится именно на социальный сектор. Когда ответы на эти вопросы... Будут получены, станет понятной государственная стратегия не просто в отношении нацпроекта онкология, а в отношении конкретных людей онкологических больных. Готово ли общество принять их? Готово ли государство помогать им вернуться? Готовы ли мы все тратить невероятное количество денег на лечение, становящееся с каждым годом дороже, но качественнее и действеннее? Доктор не может произнести вслух, Но становится очевидным – возможности медицины теперь сильно превосходят возможности государства. Люди, которые прежде умирали в первые полгода пять лет после постановки диагноза, теперь могут жить несоизмеримо больше. Но на их лечение придется потратить значительно больше тех средств, что государство готово тратить. А значит, качественное лечение онкологических больных, возможно, Убыточная статья, объясняющаяся только степенью гуманистической ориентированности государства. Или все же инвестиция. Так вопрос распределения финансов становится этическим. Долгая жизнь неработающего человека обходится дорого. Мы спускаемся в полупустое метро. Пережидая шум поезда, спрашиваю. Действительно ли современная онкология движется в сторону индивидуально подобранного лечения, которое, возможно, понадобится пациенту всю жизнь? Лосков отвечает. Современная противоопухолевая терапия движется от органа в сторону гена. То есть сегодня важно, что рак не в легком, а в печени, а будущее за тем, чтобы понять, что за мутация случилась, как и почему что-то в организме пошло не так. В этой связи. Нас ожидает все больше и больше вариантов лечения, которые будут подбираться под пациента. Приведу пример. Если раньше, например, рак легких лечился вариантами А, Б и В, то в течение 10 лет будет А, Б, В, Г, Д, Ж, З и еще, возможно, И. Сами пациенты и их заболевания будут делиться на все более мелкие подгруппы. Для каждой будут придуманы свои фишечки, дробление болезни будет связано с молекулярными признаками. Но это совершенно не значит, что мы каким-то образом приблизились к вопросу, который все хотят задать. А когда-нибудь мы вылечим рак, черт его знает. Думаю, что, скорее всего, нет. Но будет лучше. С этим действительно можно будет жить, работать, любить. Возможно, рожать и уж точно воспитывать детей и внуков. Приходит поезд. Мне пора, говорит Лосков, а то пропущу электричку. Каждый день на дорогу от дома до работы и обратно Лосков тратит не меньше четырех часов. Это мое личное время на размышления. Любит отшучиваться доктор.